Глава первая: непреклонность. Уступи место тому, кому оно действительно нужно. На следующее утро, собираясь на работу, я готовилась к тому, что этот день может оказаться для меня последним в компании. Я решила, что должна выглядеть не просто превосходно, а убийственно. По мне проснулось что-то звериное, то, что раньше я в себе не распознавала. И если мне суждено было умереть, пусть все идут к чертям, но на своих похоронах я буду выглядеть великолепно. Я надела узкое черное платье-карандаш и высокие шпильки. Тщательно накрасила губы матовой помадой нюд и аккуратно нарисовала кошачьи стрелки над зелеными глазами. Собрала светлые волосы в высокую прическу, Я нравилась себе. Я смотрела в зеркало и чувствовала собственную силу. Я нарочно опоздала. Пришла в офис, когда Алан был уже на месте. Села напротив него и разглядывала до тех пор, пока он не поднял на меня глаза. Я расплылась в широкой победоносной ухмылке, уверенная, что он явно заметит преображение в моем облике и дерзкий настрой. Куда делась та застенчивая, нерешительная девушка, боявшаяся развлечь клиента милой беседой на ночь глядя? Опешив, Алан невнятно пробубнил. Э, — ну, как там твоя встреча? С этим, как его, с Тавросом? Как все прошло? Я не торопилась с ответом, наслаждаясь тем, что прошлой ночью сыграла со мной злую шутку и одновременно спасло меня. Своей сексуальностью. Закинув ногу на ногу, словно героиня Шэрон Стоун на допросе, я целилась Вална острием туфля. Не знаю даже, что ты имел в виду, когда говорил «Don't fuck it up». Вчера весь вечер я занималась со Ставросом Лингвистикой. Пыталась разобраться в смысловом глаголе этой фразы. Понимаешь, о чем я? Я приподняла одну бровь и выждала паузу, пока глаза Алана не округлились. И знаю, что я выяснила: у этого горячего грека на груди есть татуировки с китайскими иероглифами. А я как раз думала, какой язык мне еще выучить. Представляешь, какой прекрасный повод. Единственный минус: нам не хватило времени на качественную языковую практику. Может, в другой раз. Алан остолбенел. Я работала на него всего пару месяцев и никогда не могла понять, когда он шутил, а когда нет. Алан был психологом по образованию и искусно этим пользовался. Он любил изощренные игры разума, проверяя своих сотрудников и клиентов на прочность. Но на этот раз сам не понимал, как реагировать. Видя его озадаченное лицо, я еле сдержала смех и в тот же момент рассказала, как все было. Выставила все в шуточном свете, не предъявив никаких претензий и жалоб. Все выглядело так, словно меня это все не волновало. Но фактически я дала понять начальнику, что теперь наш прыткий клиент был не только моей проблемой, но и его. Алан сделал все, чтобы со Ставросом я больше не пересекалась, хотя полностью прекратить общение так и не удалось. Иногда я отвечала на звонки, поступающие на общую линию, а Грег, узнав мой голос, сладострастно произносил «Как твои дела?» Такая скукота на работе, Постоянно думая о тебе и твоем обещании. Я писал но ты не ответила. Просто скажи, когда и где. Иронично посмеиваясь, я переводила звонок на Алана, А перед глазами стояло грустное лицо Ставроса, Мечтавшего увидеть меня в стрингах. Хотя все разрешилось в мою пользу, и мне не пришлось выбирать между карьерой и самоуважением, у всей этой истории был неприятный привкус дежавю. Что-то подобное уже случалось со мной в России, где сомнительные предложения домогательства со стороны мужчин оставались не только безнаказанными, но и считались чем-то в порядке вещей. Я вспомнила, как во время учебы в университете я в поисках подработки откликнулась на объявление. Небольшую компанию искали секретаря. Меня привлекла строка «Свободный график». Собеседование проводил собственник. Он окинул меня оценивающим взглядом и начал рассказывать о вакансии, резюмируя спокойно и деловито. «Если станешь моей любовницей, я сниму тебе квартиру, буду оплачивать все счета. Тебе больше не придется жить в этом нищем общежитии». Он даже не скрывал, что женат. «Прими правила игры, все предельно прозрачно». «А если в постели я буду лучше вашей супруги?» «Не полагается премия?» С издевкой спросила я и вышла, оставив горе работодателя в недоумении. Похоже, он не привык к отказу. Попав в Сингапур, я хотела верить, что прогрессивный бизнес столицы незнакомы правила патриархальной игры, а мужчины здесь придерживаются международных стандартов качества. Стекла моих розовых очков треснули подобное поведение не имело географических границ. В глобальном мире каждый отдельный мужчина решал, что он может себе позволить, а что нет. Я не была воинственной амазонкой, напротив, нуждалась в мужской заботе, но только не в такой. От подобной реальности мне хотелось бежать без оглядки. Забавно, что однокурсницы тогда завидовали мне, ведь я была единственной девушкой в группе. Они думали, что я купалась в мужском внимании, могла выбрать любого себе в женихи. Да, купалась, но только это внимание было иного рода. «И как это ты заняла единственное бюджетное место?» Первую учебную неделю спросил один из одногруппников. «Расскажи нам всем, кто твой таинственный покровитель? Может, он меня и на работу пристроит?» ляпнул другой парень, зная, что я не состоятельна семьи, и явно не могла рассчитывать на помощь родителей. Все покатились со смеху. Его слова как будто вытеснили весь воздух из аудитории и из моих лёгких. Издевательски насмехаясь, парни повернулись в мою сторону и ждали, что я отвечу. Это было крайне унизительно. Я вытаращила глаза на сокурсника, не в силах произнести ни слова. Я одна знала, чего мне стоило пробиться на бюджет, вырваться из провинциального города в областной центр, поступить на экспериментальную, самую сложную специальность вуза. Бессонные ночи, сотни олимпиадных задач, адский труд. Вот цена, которую пришлось заплатить. Однако парни были уверены, что у девушки есть только одна валюта, что самый короткий путь — это красота и молодость. «Точно!» — вторил ему друг. «Лиза, зачем тебе в университете учиться? Ты к третьему курсу выйдешь замуж. Не занимай бюджетное место. А лучше отдай его вон, Димону. Оно ему нужнее». Последняя фраза прозвучала искренне. Некоторые парни действительно верили, что предложенный ими путь самый правильный для женщины. Я тогда промолчала и проглотила обиду. Любые мои оправдания закопали бы меня еще больше. Я абстрагировалась от любых нападок. Академические победы, а препирательства с противоположным полом стали моим полем действия. Именно фокус на цели помог мне не сбиться с курса. Родителей я не винила. Они делали все и даже больше. Мама рано начала говорить со мной, как со взрослой. «Лиза». Мы не сможем оплачивать твое обучение при любом раскладе. Тебе придется выкручиваться самой. Леготное поступление мне могла гарантировать золотая медаль. Она и была моим ориентиром. Все 10 лет в школе я непреклонно к ней шла. Многие отличницы работали на родительскую похвалу. Я же работала на свое будущее. Родителям постоянно задерживали зарплату. Поэтому маме и папе приходилось... Халтурить. Рукастый отец чинил технику, которую приносили к нам домой. А мама после основной работы ставила капельницы местным любителям выпить, чтобы те пришли в себя после очередного запоя. замен их жены, мамины благодарные клиентки, снабжали нас самой базовой провизией сахаром, маслом, соленями. У моей мамы была удивительная предпринимательская жилка. Я видела, как она крутилась и восхищалась этим. Она могла договориться с кем угодно, о чем угодно. Умудрялась раздобыть для меня лучшие наряды откуда-то из Прибалтики, куда часто моталась ее знакомая. Когда я получала новые туфли или платья, то, чего не было ни у кого, я чувствовала себя самой счастливой, любимой, особенной. Но я видела, как тяжело приходится моим родителям, и не хотела, не могла их подвести. Я мечтала, что в один прекрасный день сама порадую маму новым платьем. Родители выживали, и я это понимала. В моей школе тоже было не до забав. Всё было жестко. Я была норовистой, поэтому часто нарывалась на проблемы. Я отказывалась занимать свое место тихой, покорной отличницы, серой мышки, которую все остальные могут безнаказанно периодически травить. Я всегда была одиночкой. Мне было интересно подыгрывать одной или другой группировке в классе. Я жила не по правилам стаи, не давала списывать. Видимо, это вызвало агрессию. Как-то после уроков меня ударил по лицу мой одноклассник. Но это было не самым сложным школьным испытанием. Я готовилась к выпускным экзаменам, иступлённо понимая, что скоро решится моя судьба. Я участвовала в забеге за золото, но не имела ни малейшего представления, что на наш район было выделено ограниченное количество золотых медалей. Конечно, информацию старались не разглашать, но слухи тонкой струйкой как-то просочились и дошли сначала до учителей, а потом и до школьников. Все понимали, что кому-то придется распрощаться со своим счастливым билетом в будущее. Медалистов буквально столкнули лбами. В нашем классе была еще одна претендентка на медаль Юля. Прилежная, скромная, гуманитарий. Таких любили советские учителя, включая нашу классную руководительницу. Она преподавала литературу и метила в районный отдел образования. Мама еще одной моей одноклассницы, Оле, как раз там работала и попросила нашу классную об одолжении. «Подтяните мою дочь до серебра, а я замолвлю за вас, Славичка». На этом этапе жизни учителя почувствовали себя некими вершителями судеб, всесильными, неумолимыми и непреклонными по отношению к неугодным. Мне было тревожно. Классная вела со мной холодную войну, потому что я не вписывалась в ее представлениях о медалистке. Она дождалась своего часа. Настал день сдачи экзамена по литературе. Наверное, у каждого в жизни был экзамен, к которому он оказался не готов. Тема сочинения показалась сложной даже учителям. Я была в смятении. В классе сидел областной проверяющий который хотел знать, кто претендует на золотую медаль. Классная указала на меня, а сама, взяв под руки Юлю и Олю, отправилась в другой класс, предназначавшийся для изложений. Я поняла, как меня подставили. Была дана установка, что медалистки не пишут изложения. Медалисток это недостойно. Про опцию мы знали, но она как будто была недоступна но оказалось не для всех. Я была совершенно убита, сидела в оцепенении больше часа и не могла справиться со стрессом. Я кое-как закончила работу, но понимала, моя нетленка не тянет на золотую медаль. Десять лет труда и одна работа, которая решает твою участь. Мне не казалось это справедливым. Но винить кого-то, кроме себя, не имело смысла. Все, что я могла, — это прийти домой и разрыдаться на плече у мамы. Она молниеносно переоделась и, закрывая за собой дверь, бросила. «Я в школу, посиди дома». Когда она вернулась через несколько часов, то показалась мне похоже на раненую волчицу, пришедшую после неудачной охоты к своим отпрыскам. «Лиза», — спокойно произнесла она, — «я видела твою работу. У тебя не будет золотой медали». Смысл ее слов не сразу дошел до меня. Потом мне показалось, что я неправильно расслышала, что это какая-то ошибка. Что значит «не будет»? Неужели ничего нельзя сделать? Словно повторяя свой смертный приговор, прошептала я. «Будет серебро. Нужно только, чтобы результаты подтвердила область. Я поговорила с ними со всеми, и они хотели даже поставить тебе тройку». Мама увидела, как я задрожала и быстро продолжила. «Я знаю, что у Юли и Оли одна работа. Просто работу последней не отправят в область». Я чувствовала, как моя мама ненавидела всех этих училок и всю эту образовательную систему. Я позвонила твоей классной и сказала, что если у тебя не будет серебра, то она и ее подружка из районного отдела лишатся своих должностей и будут навсегда отстранены от педагогической деятельности, потому что все узнают, какие они проворачивают дела и как раздаются медали. Прости меня. Я должна была быть в коридоре, когда ты писала сочинение. Я встала со стула, ноги не слушались. Шатаясь, я вышла из кухни. Все мои старания были обесценены. Серебро для меня — лучшие ученицы, победительницы Олимпиад по математике, с одной стороны, а с другой — серебро для Оли, еле тянувшей на хорошистку. Уже в гостиной колени подкосились, Я рухнула на ковер и завыла, как раненый зверь. Вселенная была безразлична к моей потере. Понять мою боль мог только тот, кто пережил нечто подобное. Остаток вечера я так и пролежала, скрюченная и неподвижная. Жизнь — это вечная борьба за место под солнцем. Так мне казалось. В сгущающейся ночной темноте, Лежа на толстом колючем ковре, Я твердо решила, что не желаю быть разменной монетой в чьих-то играх.